Ни во что не верю, он впал, однако, в религиозное иступление. Он чувствовал, как увязает в этой среде, где все пропитано материальными интересами, где неприкрыто выступает животное начало, продукты питания, а рядом экскременты, кормилицы которых воспринимают здесь как дойных коров, кухарки и зелень, дискуссии о выставлении на показ телесных отправлений, которые обычно принято скрывать. Внезапный ливень залил коридоры и комнаты, отвести воду никак не удавалось. Дом начал гнить, погибал и сад, он больше не ухаживал за ним. И тут ему захотелось уехать прочь, далеко-далеко прочь, к свету и чистоте, к миру, любви и примирению. Он снова вернулся к своей давней мечте о монастыре, где под защитой монастырских стен он будет огражден от мирских искушений и грязи, где он сможет забыть и быть забытым. Не хватало лишь веры и не хватало смирения. Идея касательно монастыря давно уже мелькала в литературе. В Берлине даже шла речь об основании внеконфессионального монастыря для интеллигенции. Ибо ей в эпоху, когда на передний план вышла экономика и промышленность, в атмосфере материализма, который они сами же ранее позволяли себе проповедовать, вообще некуда податься. Теперь он написал своему другу в Париж касательно основания такого монастыря. Он даже набросал план будущего строения, разработал устав, изложил некоторые подробности совместного проживания братьев и предстоящие расходы. Все это происходило в августе 1894 года. Целью же пребывания в монастыре было воспитание сверхчеловека путем аскетизма, медитации и занятий наукой, литературой и искусством. Религию он не упоминал, потому что не знал, какая это будет религия и будет ли вообще хоть какая-нибудь. Жена почувствовала, что он заметно удаляется от нее, но полагала, будто мыслями он в Париже, с его «вольницей и развлечениями», театрами и кафе, галантными похождениями и жаждой денег. Она боялась этих мыслей и в то же время завидовала ему. А что до его исторических штудий, то высокомерная усмешка сразу исчезла, едва он получил письма со словами одобрения от очень крупного немецкого и весьма известного французского авторитетов и в оправдании был вынужден их показать. Наколь скоро критиковать его идеи после этого стало невозможно, спор перенесли в другую плоскость. Его начали терзать ехидными вопросами, в частности о том, сколько же он зарабатывает своими историческими студиями. После этого родственники зазвали к нему врача, чтобы обследовать его и избить с него спесь. Приходили какие-то старухи, задавали какие-то вопросы.